Глава двадцать первая. Заразный авантюризм. После таких разговоров аппетит у меня пропал напрочь, потому я предложила сразу перейти к делу. Кейн первым поднялся из-за стола и жестом позвал меня за собой. Я думала, мы разместимся в гостиной, но он пошел дальше, в спальню. Оказывается, там стоял большой стеллаж, забитый самыми разными книгами. Нужные для нашего дела занимали целую полку. Но лишь стоило мне взять в руки первый фолиант, как по квартире разнесся громкий стук в дверь. Мы с Кейном настороженно переглянулись. Он нахмурился и уже хотел отправиться открывать, когда я его остановила. «Нельзя!» – сказала громким шепотом и указала на свое лицо. К счастью, он быстро сообразил, что именно я имею в виду. Стук повторился. «Кто это может быть?» «Да кто угодно!» – раздраженно выдал Кейн. «Может, постучат и уйдут?» Спросила с надеждой. Увы, дальше все только усложнилось. Раздался щелчок опускаемой ручки и послышался голос. «Кейн, ты дома? У тебя было открыто». «Демоны!» прорычал Кейнар. И мигом ногой закрыл дверь спальни. «Холли, это ты?» спросил громко. «Я занят. Можешь позже зайти?» «Кейн!» Теперь я тоже узнала голос Добряка Холланда. «Дело есть!» «Важная и довольно серьёзная. Ты скоро освободишься?» Сави запрокинул голову к потолку, явно раздумывая, чего бы такого ответить, и вдруг сказал. «Я с Хеленой!» Последовала немая пауза, в которой так и чувствовалось чужое удивление. «Прости, друг!» – послышалась виноватая. «Уже ухожу. Поговорим утром. Я сам все решу. А вы продолжайте, не стесняйтесь». Когда стихли шаги, я одарила Кейна таким суровым взглядом, от которого кто-нибудь слабонервный точно остался бы заикой, а этот маг только развел руками. «Теперь он уверен, что мы с тобой тут вместе», — попыталась сказать я. «Занимались сексом? Да, именно так он и подумал». Сави не собирался щадить мою психику, а потом еще и припечатал. «Сама виновата. Я ничего подобного не планировал и не просил поить меня зельем». Но сейчас впечатленный Холланд расскажет о нас своей ненаглядной Марии. Та подружкам. И завтра уже каждая собака будет знать, что мы с тобой после ужина предавались разврату в моей спальне. «Кейнар!» – выпалила возмущенно, А он стоял у двери и улыбался так довольно, будто выиграл нежданный приз. «Не пойму, зачем тебе продолжать накручивать слухи вокруг нас? В академии уже и так все в курсе наших пылких отношений, но тебе будто бы все мало». «А может, мне понравилось играть с тобой в любовь?» – предположил с ухмылкой. «Тебе вообще играть нравится. В любовь, в судью, в режиссера чужих ошибок, в обиженного мстителя и карателя. Иногда я тебя боюсь». «Я ничего плохого тебе не сделаю. Ты же считай своя». И это говорит человек, растоптавший репутацию бывшей девушки. «Не выставляй меня чудовищем!» – произнес Кейн. Медленно преодолел разделяющее нас расстояние и остановился в шаге. Знаешь, наверное, это неправильно, но в последнее время я часто сравниваю тебя с Фернандой, сказал серьезным тоном. Точнее даже не вас, а свое отношение к вам. Так вот, теперь я понимаю, что с Фер меня связывала только постель, а с тобой наоборот, все кроме постели. Я доверяю тебе, Хелена, чувствую, что ты не предашь. Да, ты не хотела иметь со мной ничего общего и не раз об этом говорила, но даже так все равно стала мне очень близким человеком. «Да, я фактически вынудил тебя со мной общаться, заставил решать мою проблему, связал нас с магическим договором. Но не жалею, потому что так мы с тобой смогли друг друга узнать». «Мы с тобой общаемся всего неделю», – скептично напомнила я. «А ты мне тут уже признаешься в доверии». «Ты интересна мне, Хел. Он мягко усмехнулся и отступил к окну. «Мне нравится проводить с тобой время, но я вижу, что этот разговор тебя напрягает, потому давай его свернем. и сразу, меняя тему, сказал «Загляни сначала вон в ту красную книжку, там было больше всего информации по ритуалам привязки фамильяров». Я последовала его совету, схватила фолиант и принялась листать. Сначала делала это почти бездумно, просто чтобы сделать вид, будто занята. Но потом наткнулась на нужный раздел и так зачиталась, что забыла, где нахожусь. Тут оказались собраны все известные способы обзавестись фамильяром. От самых простых ритуалов до кровавых и жутких. Правда, в самых страшных не приводилось ни заклинаний, ни схем. Зато большим жирным шрифтом указывалось темная магия запрещена законом». Пролистала одну книгу, затем вторую, третью. Но ничего, кроме общих данных, так и не нашла. А когда на улице почти стемнело, и Кейнар зажег верхнее освещение, я заметила в одном из томиков закладку. Открыла. И с удивлением вслух прочитала заголовок. Инициация юных ведьм! подняла взгляд на Кейна, наблюдающего за мной с кровати. Пытался найти информацию по случившемуся с сестрой? И это узнала! усмехнулся Кейн. Жаль, мне нравилось наблюдать, как ты ревнуешь меня к Марлене. Пф! выдала иронично, Я ревную исключительно саму себя и тоскую в основном по своей спокойной жизни. То есть, я тебе. «Совсем-совсем не нравлюсь!» И столько в его голосе было наивной обиды, что захотелось то ли рассмеяться, то ли подойти и обнять. «Тебе что, нужно срочно закрыть пустую строчку в списке женщин, с которыми переспал?» Спросила, снова возвращаясь к тексту, описывающему ритуал инициации. «За кого ты меня принимаешь?» Бросил вмиг посерьёзнев. «Я, в отличие от того же Диона, кого попало в свою постель, не тащу». Он поднялся с кровати и, присев рядом со мной на ковер, мягко забрал из моих рук книгу. Тут очень доступно объясняется, как проводить инициацию, сказал подозрительно мягким тоном. Там, оказывается, ничего сложного нет: запирающий круг, несколько символов, пара заклинаний, и все готово. А еще указано, что при высоком проценте совместимости с партнером дар ведьмы раскрывается еще сильнее. Наклонился чуть ближе. и, понизив голос, добавил. «А у нас она полная, абсолютная, идеальная совместимость. Это ты мне так ненавязчиво предлагаешь пройти инициацию?» уточнила, уже просто не зная, смущаться или обернуть все в шутку. «Именно!» Кейн кивнул и словно случайно коснулся моих пальцев, а я глупо вздрогнула. «Нет, не сейчас!» тут же поспешил заверить он. «Не пугайся, к тому же...» «Уже почти стемнело, и мне скоро придется стать маленьким и пушистым. Но я серьезно, Хел, для тебя это отличный вариант максимального раскрытия силы. Идеальная совместимость встречается безумно редко». Я просто не знала, что на это ответить. С одной стороны, он был прав, да и мне давно пора было пройти инициацию. Раньше ее обязательно проходили на 18 восемнадцатилетие, а мне уже двадцать Но с другой я продолжала сомневаться. «Тебе-то это зачем?» Спросила, поймав его взгляд. «А почему я не могу просто помочь подруге?» Сказал вроде бы серьезно. «Тем более в свете того, что случилось с Марленой». И тут мой взгляд упал на злополучную цепочку на его шее, а губы сами собой растянулись в ухмылке. «А шейник блокирует большую часть твоего дара, Кейнар. А значит, и инициация может пройти совсем не так, как надо. Мы ведь не знаем, как эта побрякушка поведет себя при мощном выбросе силы». К тому же. Теперь я сама наклонилась вперед, и так же, как до этого Кейн, заговорила томным голосом у самого его уха. Инициация проводится в полночь, а в это время ты, кот, демоны! выпалил Кейнар, но теперь в обращенных на меня глазах горело восхищение. Хел, а давай договоримся! И о чем же? спросила, снова садясь ровно. «О том, что когда мы снимем с меня эту гадость, то сразу проведем твою инициацию». От такой наглости я даже улыбнулась. «Нет, ну каков хитрец!» «А давай ты от меня отстанешь с этим вопросом. К тому же, мы пока даже не знаем, с чего начать тебя расколдовывать. Пока я вижу только три варианта. Первый, самый простой. Найти Фернанду и уговорить снять с тебя кулон. Второй, выкачаем из тебя почти всю магию, потому что эта штука явно питается от нее. А я напьюсь энергетических зелий, и попробую расстегнуть замок». «Нет». Кейн сказал это так категорично, что я удивилась. «Оставим твое вмешательство на самый крайний случай, который, надеюсь, никогда не наступит. Я не хочу тобой рисковать. Но ты сказала три варианта. Какой третий?» «Третий?» – вздохнула я. «Отыскать описание того самого ритуала и вывести формулу, как повернуть его вспять. Но для этого может понадобиться та самая ведьма, что проводила его изначально». «Думаешь, ее проще найти, чем Фернандо? Со скепсисом поинтересовался Кейнар. У нас есть созданный ею кулон. Мы сможем найти ее по заложенной в нем силе. Так давай сделаем это прямо сейчас. Нужное заклинание есть в бабушкином гримуаре. Он у меня дома, так что придется отложить до завтра. Нет, я не согласен. Не хочу ничего откладывать. Идем к тебе, воодушевленно выдал Кейн. Эй, умник, уже почти стемнело, напомнила я. Ты с минуту на минуту станешь пушистиком. «Вот в виде кота и пойду. Тебе же кулон нужен, а не человек». «Резонно», — согласилась. «Хорошо, уговорил. Значит, так и поступим». На третьей лекции на Макфон пришло сообщение от Кейнара. Он просил после занятий дождаться его на крыльце. «Зачем?» — написала я в ответ. «Вчера мы все же провели ритуал поиска, и он даже прошел успешно. Но из Зевара по карте смогли определить лишь примерное местонахождение создателя ошейника». Сейчас этот обладатель Тёмного Дара находился в столице. Точнее, можно будет узнать, оказавшись хотя бы в 10 километрах от объекта поисков. А для этого нам с Кейном нужно отправиться в Хайсет. Да-да, в тот самый город, где Сави появляться нельзя никак. Вот только Кейн не расстроился. Наоборот, явно начал продумывать возможные варианты вылазки. И что-то мне подсказывало, сейчас он желает встретиться именно для того, чтобы обсудить будущее путешествие. но как оказалось я ошиблась есть заказ своеобразный написал кейнар хочу услышать твое мнение ну вот и что ответить с одной стороны работа с черными рыцарями существенно разнообразила мою скучную жизнь да и денег принесла но с другой мы с интуицией чуяли что можем снова вляпаться в историю хотя пока рядом сави каждый мой день становится странным приключением а за заказ скорее всего еще и заплатят В итоге я решила, что выслушаю суть задачи и уже потом приму решение. Когда вышла из академии, Кейн сидел на своем излюбленном месте на перилах. Как ни странно, один. Увидев меня, ловко соскочил с насеста и направился ко мне. «Привет, куколка!» – проговорил, целомудренно поцеловав щеку. «Уделишь мне полчасика?» «Привет!» – ответила, уже просто устав его просить перестать называть меня куколкой. «Буду рада, если уложишься в десять минут. Мне на работу надо». Он глянул недовольно, но ничего не ответил. Вместо этого просто взял меня за руку и зачем-то даже переплел наши пальцы. Этот простой на первый взгляд жест изрядно меня смутил. Пришлось несколько раз повторить про себя, что это просто игра на публику. Но почему-то сегодня было особенно сложно поверить в фальшивость наших отношений. «Ладно, если уж ты опаздываешь, то давай говорить по дороге». предложил Кейнар, когда мы вышли за ворота Академии. «Хотя изначально я хотел пригласить тебя в кофейню». «Это лишнее», бросила строго. «Мы ведь с тобой просто партнеры, которые изображают пару, а не наоборот». «Пара, которая изображает деловых партнеров. Губы Кейна тронула шальная улыбка. «Мне нравится. Так ведь интереснее и со всех сторон приятнее. Может...» «Кейн!» осадила его. «Давай к делу!» Он изобразил тяжелый вздох и одарил меня наигранно обиженным взглядом, на дне которого плясали смешинки. «Ладно, давай к делу», – проговорил он. «В общем, вчера к Холланду обратился один молодой лорд. Он когда-то учился в академии, у него тут осталось немало знакомых. Они-то и рассказали ему о черных рыцарях. Так вот, этот лорд хочет, чтобы мы помогли с решением одной его проблемы. Ему очень нравится девушка, студентка». Он всерьез желает на ней жениться, но она упрямо держится от него на расстоянии. Игнорирует любые попытки ухаживаний, хотя наш клиент уверен, что нравится ей. И что же он хочет от вас? На первый взгляд ничего сложного, – пожал плечами Кейн. Устроить им несколько оригинальных свиданий, да и в целом сделать так, чтобы они сблизились. Я посмотрела на Сави с искренним удивлением, а он усмехнулся. «Да-да, мы не только наказываем провинившихся, но иногда и вот таким промышляем. Это, честно говоря, даже проще». «Ну ничего себе новости! Наши каратели оказываются по совместительству еще и добрые феи, сводящие влюбленных. Эта новость настолько меня поразила, что я просто не смогла сдержать язвительный комментарий. «Так и вижу надпись над входной дверью», – сказала, едва сдерживая смех. «Брачное агентство Черные рыцари». И всё-таки рассмеялась. «Не издевайся!» – поморщился Кейн. «Но моя фантазия уже повернула куда не надо, и остановиться я не могла». «И слоган. Сведем несводимых, совместим несовместимых». «Хелли!» – с нажимом сказал мой фальшивый парень. «Лучше выслушай суть проблемы». «И что же у вас за проблема? Гонорар маленький или идеи кончились?» продолжила потешаться над новой стороной деятельности знаменитых Мстителей Академии. «Подумать только! Они промышляют сводничеством! Три раза ха!» Кейн, наконец, перестал ходить вокруг да около и сказал прямо. «Наш клиент – Фостер Градс, а его избранница – Эмили Сварт. И замолчал. «Я уже знала этот взгляд, и означал он только то, что дальше мне придется додумываться самой. Итак, что мне известно об этих двоих?» Фостер Грац – это бывший жених Фернанды. Тот самый, из-за которого она рассталась с Кейнаром, и который бросил ее из-за выходки все того же Кейна. Странно, что этот лорд вообще додумался обратиться к Сави. Или, возможно, Грац просто не в курсе, кто именно виноват в срыве его помолвки. Но с ним хотя бы более или менее ясно. А вот с Варт все всё намного сложнее. Это ведь та самая девушка с острыми ушками, которую мы с Кейном сначала по глупости подставили, а потом спасли на конкурсе. Полукровка, скрывающаяся под действием амулета. Но разве сможет она прятаться всю жизнь? Попробует утаить свою особенность от мужа? А дети? Они ведь могут унаследовать внешность матери. Их нельзя сводить, покачала я головой. Теперь понятно, почему она ему все время отказывает. Понимает, что будущего у них нет. Почему же сразу нет? Бросил Кейн. Если она ему настолько нравится, если он ее полюбит, то точно сохранит тайну. Я одарила его полным сомнением взглядом. «И жениться на полукровке, обрекая своих будущих детей, заметь, лордов и леди, на жизнь под иллюзией?» Я покачала головой. «Нет, Кейн, он на это не пойдет. «Но ты же совсем его не знаешь», – заметил Сави. «Я просто не верю, что ради женщины аристократ будет готов поставить на кон все. Некоторое время мы шли молча. Я расстроенно смотрела по сторонам, по привычке скользя взглядом по товарам в торговых палатках, мимо которых мы проходили. Кейн же просто хмуро глядел вперед. А когда до антикварной лавки оставалось не больше пяти метров, Сави вдруг остановился, вынуждая остановиться и меня. «Когда-то мой отец отказался от всего ради своих убеждений», глядя мне в глаза, тихо сказал Кейнар. «От титула, привилегий, денег. Убедил короля в необходимости отмены запрета на браке между магами и ведьмами». А как только этот закон приняли, первым женился на ведьме, которую любил. Его пример показал мне, что при должном подходе и желании можно и мир перевернуть. «Твой отец вообще уникальный человек», – ответила я. «А твоей мамой я искренне восхищаюсь. Но сейчас речь не о них, а о Граце. Он родился и вырос здесь, в Зеваре, и куда больше похож на моего отца, чем на твоего. А лорд Верден когда-то так и не смог решиться взять в жены ведьму». хотя тогда уже это было разрешено. Не пошел против общественного мнения, не стал бороться. Бросил и ее, и меня. Я вздохнула. «Видишь, у нас с тобой разные примеры перед глазами». «То есть ты предлагаешь отказаться от участия в деле Градса?» С хитрой улыбкой уточнил Кейнар. «Да». «Он обещал заплатить нам три тысячи вагов». Отрешённым тоном добавил Кейн. «Ну да, ты права, откажемся». «Подожди!» – выпалила, округлив глаза. «Сколько? Мне не послышалось?» «По пятьсот на каждого из нашей пятерки, и ещё пятьсот на организацию, если, конечно, ты с нами». Я смотрела на Сави и не могла поверить собственным ушам. Совесть вела нешуточную борьбу с рациональностью и прагматизмом. С одной стороны, не хотелось участвовать в деле, способном разрушить жизнь Моли, Но с другой – очень привлекала сумма гонорара. «Деньги бы мне сейчас ой как не помешали. И что делать?» «Грац платит нам за то, чтобы мы организовали ему несколько необычных, интересных и будто бы случайных свиданий с его избранницей». С серьёзным тоном проговорил Кейн, но глаза улыбались. «Он нанял нас именно для того, чтобы мы дали Моле возможность узнать его с лучшей стороны, продемонстрировали его самые выдающиеся качества. И мы сделаем это, но...» Кейн чуть закусил губу, а я глупо зависла, зацепившись за это взглядом. Память мигом воспроизвела ощущение от нашего единственного фальшивого поцелуя, а по телу пронеслась волна жара. «Что но?» Мне кое-как удалось снова посмотреть ему в глаза, и, судя по взгляду Кейна, мой конфуз он заметил. «Но заставить ее влюбиться мы не в силах, следовательно...» «Свадьбу в финале обещать не имеем возможности. Да и Грац сам в итоге может решить, что Эмили совсем не та девушка, что нужна ему». «То есть ты собираешься помочь Фостеру в ней разочароваться?» Я вытянула пальцы из захвата Кейна и скрестила руки на груди. «Так же, как когда-то он разочаровался в Фернанде?» А Сави вдруг задумался, и, судя по хитрющей улыбке, у него появилась очень гаденькая идея. «Даже слышать не хочу, что ты задумал!» – выпалила я. «Ты натолкнула меня на отличную мысль!» «И на какую же?» «Не скажу!» – заявил этот пройдуха. «Ты сама только что заявила, что не желаешь об этом слышать!» «Ну и не надо!» Уже хотела направиться в антикварную лавку, но меня снова остановил голос Кейна. «Хелл, твоя помощь будет необходима! Ты в деле?» Я остановилась, медленно обернулась и ответила. «Да. Должен же кто-то контролировать твои гениальные идеи». «Не сомневался в тебе», — улыбнулся Кейнар. «Тогда после работы приходи сразу ко мне. Там все вместе с парнями и обсудим». Хотелось принципиально отказаться, но я только кивнула и скрылась за дверью. Интуиция крутила пальцем у виска и намекала, что меня снова ждут неприятности. Но, кажется, Кейнар Сави все же умудрился заразить меня духом авантюризма. Я успокаивала себя тем, что, находясь в гуще событий, смогу помочь Молли не совершить ошибку. Вот только даже не предполагала, что главную опасность для нее представляет совсем не Грац и даже, как ни странно, не полиция».